Глава двенадцатая. А как вы с Каем познакомились? Тут же среагировала я, сверля мужчину взглядом. Что-то мне не совсем понравились эти намеки на знакомство в местах, где можно умереть. Как я уже и говорил, спрашивая об этом у Кая, невозмутимо ответил итон А я лучше расскажу тебе немного о межмировом соглашении и системе миров, чтобы сомнений в реальности происходящего не возникало. итон родился в мире первого класса, где технологии и магия находятся на высшем уровне. а для путешествия в разные миры существовало намного меньше ограничений. Следовательно, и информация о других мирах у него было намного больше, чем у меня. Даже не так. итон как я поняла, в своем мире был не последним человеком, а тем, кто был у руля. Поэтому знаний у него было очень и очень много. Да и вариант с обманом или запудриванием мозгов на нем не работал. Межмировое содружество — это название красивое, но, по сути, дружат в нем только те миры, которые отвечают определенным требованиям. Это и технологии, и магия, отсутствие войн в течение тысячи лет, и уровень заботы о живых существах. Перечислять можно очень долго. С теми мирами, которые не соответствуют требованиям, отношения очень ограничены, а гражданам этих миров недоступна большая часть информации. Как, например, с твоим. Он неплох. Однако от Кая я слышал, что меньше тысячи лет назад была война. «Да и магии не имеется». Итан прервался, чуть неловко улыбнувшись. «Ты хочешь сказать, что я мало знаю, потому что мой мир оградили от лишней информации из-за определенных причин?» «Верно. Для меня существование миров такого вот типа, в котором мы находимся, естественно. Я не раз читал о таких мирах, кое-что видел своими глазами. Этот мир выглядит странно, но у него есть некоторые плюсы, которые перегоняют даже мой передовой мир. Нагадываешься?» «Невозможно умереть, пока ты находишься в определенной области?» «В точку». Я замолчала. Не могу сказать, что полностью поверила Итану. В конце концов, он пока для меня всего лишь хороший знакомец. С другой стороны, у него нет ни одной причины мне врать. Я запустила руку в волосы и чуть дернула их, надеясь вернуть ясность ума. С другой стороны, Кьяра, подумай. У вас, если не ошибаюсь, должна вывешиваться статистика с теми людьми, которые переместились из вашего мира. и она, с учётом того, что магии у вас нет, приличная. Думаешь, кто-либо смог бы спрятать такое количество людей, а потом что, погрузить их в виртуальный мир? Я покачала головой. Вряд ли. Где-то обязательно прошли бы какие-то слухи, если бы что-то было не так. Правительство правительством, но и люди из моего мира не лыком шиты. Если где-то появлялось сомнительное дело, то оно раскрывалось достаточно быстро. В обмане не было никакого смысла. Иначе четыре года назад меня бы отправили вместе с Каем. Да и правительству я доверяла. Они не бросали даже нищих и бесполезных для общества граждан. Причем достижения не выставлялись напоказ Наверняка они как-то проверяли, что с теми, кого они переместили в другие миры, все хорошо. «Ты меня успокоил», — честно сказала я. «Я старался», — слегка ехидно заметил Итан. «А вот и Кай идет. Дали что-то хорошее». Кай поравнялся с нами, его руки были пусты, но я уже поняла, что тут всё-всё принято класть в магическое хранилище. Выглядел мой сын не особо довольным. Однако куда больше, чем добыча и результат охоты, меня волновала оговорка Итана. И мне не терпелось побыстрее узнать, в чём там дело. Я уважала личную свободу своего сына и его независимость. Но его безопасность для меня первостепенна. Поэтому хочет он того или нет, но на некоторые вопросы Каю ответить придётся. Да если бы! Расходники настолько простые, что даже продавать смысла нет. Сказал Кай, а потом поймал мой взгляд и осторожно, словно не говорил, а ступал по минному полю, спросил. «Мам, ты хочешь что-то спросить?» «Точно», — ответила я, расплываясь в улыбке. «Давай тогда ты спросишь, как только мы подойдем к городу. Много чужих», — понизил голос Кай. Он был прав. Несмотря на то, что мы шли не с троем, как раньше, а отдельными группками, было слишком много людей, чтобы можно было спокойно говорить о личном. «Ма, что ты хотела спросить?» поинтересовался Кай, когда мы достигли города, а почти все уже бывшие сокомандники разбрелись на приличное расстояние. «Расскажи-ка мне, пожалуйста, как ты познакомился с Итаном?» — спросила я, отмечая, как мой сын мигом теряется. «Я, пожалуй, пойду», — откашлился Итан, видимо, почувствовав, что запахло жареным. «Мне тут в бытовую лавку срочно понадобилось». «И мне тоже», — сказал Кай. «Только с Итаном, а тебе лучше пока домой вернуться, передохнуть». «И зачем же тебе туда идти? Для разговора?» «Да», — честно ответил Кай. «И какого?» — продолжила допытываться я. «Мужского», — нашёлся мой сын. «Я тебе всё расскажу, как приду домой, и отвечу на все вопросы, обещаю». Последнее он уже прокричал на бегу, догоняя Итана, который довольно шустро пересёк улицу. «Что ж, ладно, посмотрим, что он мне расскажет после мужского разговора. Сам ведь пообещал». Мужской разговор в магазине бытовых предметов. итон мы пришли сюда за зеркалом?» Спросил Кай, замечая, что его спутник перебирает зеркала с изящными длинными ручками. «На кой чёрт тебе зеркало?» «Не ругайся», — строго сказал итон «Даже я не ругаюсь, а тебе и подавно не стоит. Да-да, потому что кое-кто услышит и отправит меня на алтарь перерождения. Даже тебя могут туда отправить, хоть ты взрослый, сильный и вообще до твоей шеи едва дотянешься». фыркнул Кай. «Так зачем тебе зеркало?» «Мелкий, это не мне, а твоей маме». «Окей, зачем моей маме зеркало?» переспросил Кай, чтобы она посмотрела в него и поняла, что ей предлагают замужество не только из-за класса или инвентаря, а потому что она потрясающе выглядит и соответствует вкусу любого зрячего мужчины. «Ты ей не сказал, что система омолаживает всех лет на десять для сохранения красоты мира?» вздохнул Кай. «И она выглядит как красотка?» «Сказал». Она мне не поверила. Надеюсь, зеркало поможет. И у тех бедолаг, которые снова попробуют сделать ей предложение, появится шанс. Шанс не получить посохом по попе, потому что ма приняла их за мошенников? Именно, Мелкий, именно. Ладно, я выбрал зеркало, пошли домой. Гай на секунду замер. Стой, стой. То есть моя ма соответствует и твоему вкусу? Мелкий, скажи мне, я похож на слепого? Не очень. Выводы сам сделаешь или подсказать? Мне не оставалось ничего иного, кроме как пойти на постоялый двор, где мы с Каем ночевали. Если мои вопросы так и продолжат игнорировать, то, боюсь, у меня будет слишком много поводов использовать посох не по назначению. Наверное, нужно прикупить нам какой-нибудь небольшой домик. Одно дело, когда Кай жил один, и ему был нужен кто-то, кто приготовит, приберет и прочее. А совершенно иное, когда я тут и могу взять на себя все домашние дела. Да и вопрос с приютом нужно решить. Кай вернулся в более или менее нормальном настроении. Но путешествие туда явно не доставило ему никакого удовольствия. Да и какой маме будет приятно слышать, что приют имеет к её сыну какое-то отношение. «Добрый вечер, госпожа Кьяра. Вы уже вернулись с охоты?» — спросила меня симпатичная женщина среднего возраста с туго тугосплетённой косой. «Ужин?» «Добрый вечер», — вежливо поздоровалась я, пытаясь понять, откуда она знает моё имя. Неужели услышала во время общения с Каем? «Думаю, попозже». Я решила дождаться Итана и Кая, чтобы поесть вместе с ними. Думаю, им не понадобится много времени на их мужской разговор. А я как раз успею полежать чуть-чуть и еще раз обдумать все свои планы по обустройству в этом мире. Перебросившись парой фраз с дружелюбной женщиной, я поднялась наверх. Когда я взялась за ручку, меня охватило зловещее предчувствие. Я забыла о кое-чем важном и проблемном. Кое-ком. Я забыла о еноте. С легкой опаской я открыла дверь. Ммм. Предчувствие меня не обмануло. Цель енота — это проблема. Его образ мышления — большая проблема. А вот то, что он делает, проблема необъятная. Я переступила через разбросанные тетради, которыми была завалена вся комната. Хотя правильнее было бы сказать, что тут высились настоящие горы этой макулатуры. Подняла одну и посмотрела на запись. «Оду хозяину я пою, мой прекрасный хозяин должен жить в раю. Он высок, могучий статен, Он, как полоскание белья, прекрасен. Он лучше разбора кольчуг по звеньям, он лучше вкуса варенья. Оду хозяину я пою, простой енот, подобный соловью. Я закрыла тетрадь и кинула ее туда, где она лежала, сдерживая детское желание или порвать, или спалить. Конечно, отделаться от енота на тот момент было важным делом, но, но кажется, я приобрела намного больше проблем, чем рассчитывала. Если все стихи в этом духе... Если енот их выучит, если он будет их декламировать с присущим ему пафосом, то... Кстати, а где сам енот? Эй, енот!» Позвала я, оглядывая комнату, заваленную горами тетрадей. Нигде серой макушки и приметных крыльев не торчало. «Хозяйка!» Раздался растерянный и виноватый голос енота. «Что случилось?» Я тут же поняла, что что-то не так. «Я случайно». «Что случайно?» Спросила я, напрягаясь еще больше. «Открыл шкаф, и там...» Я подошла к шкафу, который был закрыт обратно, сглатывая от дурного предчувствия. «И что там?» — спросила я у енота. «Лучше вам самой открыть и посмотреть».